Клан Тяжелой Лапы покинул Нефердорс, потеряв более одной тысячи бойцов. Но задача была выполнена. Первый уровень города понес внушительные потери. На втором же уровне были уничтожены часть стратегических объектов, отсутствие которых на некоторое время ослабит королевство. Тяжелая Лапа отступила в лес смерти, решая, что делать дальше. Новый вожак, лучший воин клана Ардо Саучи, сидел в самом большом шатре расположившись в центре временного лагеря зверолюдей. К нему на разговор пришел главный шаман клана Гзалис. Здесь же присутствовала прекрасная девушка с выразительными чертами лица, высокими скулами и большими зелеными глазами, тигрица Зурада. «Думаю, этого достаточно, господин», сказал размеренно старый шаман. «Мы отомстили за Зархана и его отца». Арда сидел в деревянном кресле, обитом кожей неизвестного существа. На его коленях лежал меч, подаренный ему когда-то молодым наследником, за заслуги и воинскую доблесть. Сейчас Саучи грустил. Ему было больно, что Зархан погиб, попав в ловушку на втором уровне Нефердорса. Он считал Зархана своим другом. Наследник всегда относился к нему, как к равному себе. И теперь Арда стал вожаком клана, как переменчива судьба. «Я отомстил, брат мой!» Провел Арда рукой вдоль подарка и поставил меч рядом с тронным креслом. «Гзалис!» посмотрел могучий воин на шамана. «Дела в Нефердорсе окончены. На рассвете мы отправляемся в великие леса». «Да, господин!» кивнул старый шаман. «Я пойду все подготовлю». «Ступай!» Гзалис вышел из палатки и направился по своим делам. «Мой вожак!» подошла Зурада и привстала на колено, опустив голову. «Разрешите остаться сегодня с вами?» Арда посмотрел на пушистые ушки и прекрасные шелковистые волосы девушки, спускавшиеся каскадом к самому полу, на ее хрупкие плечи, скрытые за кожаной курткой, привлекательные ноги с длинным хвостом и гибкую спину. Зурада была хороша, истинная красавица звериного племени. «Сегодня я хочу побыть один, оставь меня». «Как скажете, мой господин». Девушка склонилась и задом вышла из палатки, не поднимая головы. Таковы были правила приличия у зверолюдей.